«Чего хотел?» Щербатый вошёл в жилище моряка. Тот не жил, как все в ящиках, что притащили сюда под предводительством Саныча из промзоны когда-то. Он облюбовал самый дальний вагон электропоезда. «Слушай, ты ведь в пожарке работал, что недалеко, верно?» Моряк внимательно смотрел на щербатова и ему это не нравилось. «Ну верно. А что?» «Слушай, а вся катавасия не в твою смену случилась?» «Да я в сменах не стоял. У меня рабочая неделя была. Я газодымозащитник был. но ну, короче, обслуживал, причиндалы кое-какие. На пожары не ездил. А что?» «А, так ты поэтому выжил? Весь караул в аэропорт сорвался тогда, да?» «Да, может, ещё кто выжил из других смен. Я не знаю. А тогда нас четыре человека в депо осталось. Но мы сразу, как узнали, что произошло, кинулись родных искать. Но потом я тут оказался». «К чему ты всё это спрашиваешь?» «Да, это я так». Моряк небрежно махнул рукой. «У меня вот вопрос какой. Мне баллоны нужны с сжатым воздухом. Там могут быть? Ну, в пожарке твоей». В компрессорной оставались запасные. Я их как раз и заправлял. Моё заведование. Может, до сих пор там лежат. Я не знаю. Но когда уходил, то были. «А давно?» «Чего давно?» «Уходил?» «Так сразу». Потом, правда, наведывались мы туда. Я, Саныч, Жиган, Клим, Горох ещё был такой тут. Водил грузовика. Но его той осенью собаки загрызли. Мы оттуда таскали кое-что. Ну и плиты бетонные от забора. Но я в компрессорную не заходил тогда. Так что сказать не могу. А последний раз мы года полтора назад в депо были. Потом грузовик это сдох. А мне ловить там нечего. Больно это. Напоминание той жизни». «Понимаешь?» «Понимаю». Моряк кивнул. «Так, значит, говоришь, баллоны там могут быть, да?» «Вполне. Если не упёр кто-нибудь». «Да ты сходи, погляди. Чего тут? Недалеко ведь». «Наверное, так и сделаю». Моряк улыбнулся. «Спасибо». «Да было бы за что». «Это всё?» «Да, Щербатый, всё. Спасибо ещё раз». «Ну, бывай». Щербатый махнул рукой и ушёл. «Он довольно спокойно посоветовал мне туда сходить», – подумал моряк. «Может, это и не он?» Вёл себя спокойно, хотя всё-таки нервничал немного. «Но это такое постоянно, из-за своего лица?» «Нет, всё-таки так легко предложить сходить в его тайное логово?» «Значит, не его это логово. Но всё, может быть».